хотя в прошлом я обычно объединялся с Роджером, который был одним из самых старых моих друзей. Меня оскорбило предположение, что я ничего не принес в группу и что теперь без Роджера я ни на что не способен. Приписываемая мне цитата с одного из заседаний звучит следующим образом. Роджер всегда любил говорить, что незаменимых нет. Что ж, он был прав. В ретроспективе представляется, что Роджер допустил тактическую ошибку, отправившись в суд. Да. В какой-то момент мы все оказались настроены на судебное решение наших проблем. Однако, поскольку слово «терпение» в словаре Роджера отсутствует, его врожденное стремление действовать с наскока означало, что он неизбежно доведет все до кипения и достигнет противоположного по отношению к ожидаемому результата. Для Дэвида одним из сильнейших стимулов являлся тот факт, что Роджер, услышав о планах в отношении нового альбома, сказал ему «Ничего у вас не выйдет». Роджер уже намекал, что на его взгляд с группой «Пинк Флойд» все кончено, и его ссора со Стивом усилила это мнение. Обозлившись, мы принялись рыть траншеи для удержания своих позиций и наотрез отказывались идти на уступки. Роджер разжег войну, объявив всему миру о том, что группа распалась. Остальные были с этим не согласны и почувствовали еще большее стремление выпустить новый альбом — Таким образом, мотивация уже имелась во вполне солидных объемах. Теперь мы обратили свое внимание на то, кто, как и куда пойдет дальше, когда уже вопросом не являлось. Никаких обязательств перед фирмами грамзаписи у нас не имелось, и мы не были связаны гастрольными датами. Производство альбома могло всецело определять темпы работы. Вопрос «как» вращался главным образом вокруг выбора Дэвидом композиций и рабочих партнеров. Сначала он хотел привлечь Боба Эзрина в качестве сопродюсера. К несчастью, Боб считался продюсером альбома Роджера «Радио Каос», записывавшегося примерно в то же самое время. Боб настаивает, что он не стал работать над пластинкой Роджера, потому что они не смогли договориться о таком графике, который устраивал бы их обоих. Боб категорически возражал против долгих отлучек из дома. Роджеру же хотелось поскорее взяться и закончить работу. Но в результате Роджер все равно почувствовал себя преданным. Когда Боб примкнул к оппозиции, по словам Боба, Роджер в тот момент назвал нас «маффинами». Тем временем под Леонард который ранее работал с Дэвидом и был увязан с нашей пластинкой, вдруг с радостью переметнулся к Роджеру. Так что тут мы, пожалуй, были квиты. Энди Джексона мы привлекли в качестве звукооператора. Ранее Энди работал вместе с Джеймсом Гатри над саундтреком к фильму «The Wall». Зная Джеймса, мы надеялись, что его выбор окажется мудрым, и он полностью наши ожидания оправдал. После опыта записи альбома «The Wall» во Франции... Боб опять доказал свое полное соответствие духу проекта. Одним из его великих качеств является способность прилагать специфический набор навыков к конкретной ситуации. Теперь Боб быстро сообразил, что при работе над этим альбомом его основной функцией станет поддержка Дэвида как в качестве катализатора, так и в роли своего рода личного музыкального тренера. Бобу особенно хорошо удавалось убеждать Дэвида продолжать работу. Что же касалось написания песен то Дэвид решил провести эксперимент, работая с некоторым числом приглашенных музыкантов и прикидывая, каким окажется результат. В этом плане он провел немало времени с Филом Манзанерой, гитаристом группы Roxy Music, Эриком Стюартом из 10CC, ливерпульским поэтом Роджером Макгаффом и канадкой Кэрол Поуп. И из этих попыток стало ясно, что Дэвиду на самом деле требуется автор текстов. И этой персоной, в конце концов, оказался Энтони Мур, до этого составлявший часть группы «Слэп Happy, которая многими лунами ранее входила в список «Блэк Hill Интерпрайсис». Местоположением, которое мы выбрали для ранних студий записи, стала «Астория» — студия Дэвида в плавучем доме, стоящем на приколе на Темзе близ Хэмптон-Корта. Это любопытное судно было построено в начале 1910-х годов за 20 тысяч фунтов стерлингов, что в то время составляло колоссальную сумму для старого импрессарио мюзик холла и в шоу по имени Фред Карно, Харви Голдсмита своего времени, который развлекал себя на борту людей вроде Чарли Чаплина. Астория насчитывает 90 футов в длину. На крыше может разместиться оркестр из 70 исполнителей, если кто-то пожелает, Мы благоразумно решили этого не желать. Дэвид жил в паре миль от Астория, когда, повинуясь внезапной причуде, купил ее в качестве плавучей домашней студии. Будучи музыкантом конца 20-го столетия, Дэвид, направляемый и стимулируемый Филом Тейлором, соорудил студию в перестроенной столовой. Чуть-чуть тесноватой, но с вполне достаточным местом для барабанной установки, бас-гитары и электронных клавишных. Окна аппаратные, встроенные в главную гостиную, выходили на оба берега реки и на прибрежный сад. Судно также обеспечивало достаточно места для сопутствующего вспомогательного оборудования. Запись началась с использования аналоговой 24-канальной машины и выполнения перезаписей на 32-канальном цифровом магнитофоне Mitsubishi. Это отметила наше первое вторжение в сферу цифровой записи на пленку. Новая технология имела определенное число достоинств, включая улучшенное звуковое качество и отсутствие запиливания пленки. Наша резиденция в плавучем доме тоже доставляла массу радости. Фил Тейлор припоминает, что во время записи альбома «A Momentary Lapse of Reason» Дэвид плыл вверх по реке, На один уикенд, оставшись на борту и записав за это время композицию «Sorrow» во всей ее полноте, включая все гитарные части, вокал и драм-машину, так что когда мы в понедельник воссоединились, нам оставалось все это дело лишь малость отполировать. К борту Астория была пришвартована «Форель» — моторная лодка 1930-х годов, доступная для любого, кому вдруг потребовалось бы отбыть или... На самом деле для любого из местных, кому понадобилось бы добраться до дома, когда у него отберут водительские права. Такая милая окружающая обстановка очень помогала работе. В ближайшие несколько лет для нас стало обязательным записываться в подобной расслабляющей среде. Даже в те моменты, когда работа останавливалась, никто не стремился в срочном порядке уехать из студии. Правда, всякий раз, как мимо, на запредельной скорости проплывала одно из больших судов «Астория», ощутимо качалась на волнах, однако обычно нашими соседями оказывались сотни лебедей из местной бухты. Однажды к нам заявилась с визитом непрошная бригада теленовостей, которая, так и не добившись доступа в плавучий дом, натянула водолазные костюмы и записала нашу работу из-под воды. Должно быть, журналисты очень долго там пробыли и страшно окалели в попытке заполучить хоть клочок приглушенного водой звука». Таким образом, как мне кажется, вполне можно было придумать параллельную историю, как мы черпаем вдохновение у инопланетных существ, навещающих нас из других галактик. Более серьезная угроза возникла, когда река стала так быстро подниматься, что плавучий дом резко наклонился, будучи пришвартован к одному из причалов, который удерживал его на месте. Перспектива исчезновения Астория в пенящихся водах на манер Титаника, пока группа продолжала бы играть, нас не очень вдохновила хотя мне нравится думать, что Леонардо Ди Каприо наверняка успешно передал бы мой мальчишский шарм в телевизионном эпосе, который, несомненно, сняли бы об этом событии. Впрочем, наш верный лодочник и сторож Шленгли оказался под рукой, чтобы отпустить сдерживающие швартовы. В порядке мрачноватой благодарности мы позднее пригласили его стать в качестве грибца главным персонажем наших фильмов для шоу. Поскольку Лэнгли живет на судне и каждый день занимается греблей, он является собой самый близкий эквивалент Ретти из ветра в Ивах, какой мне когда-либо попадался. Рабочей жизни на судне в высшей мере способствовала новая технология, ставшая доступной со времен The Wall и The Final Cut. В последние годы компьютерное оборудование и соответствующее программное обеспечение стали стандартом для аппаратной. Подобно многим технологическим достижениям, компьютеризация давала неоценимые преимущества. Принятие решений можно было осуществлять, имея перед собой практически бесконечный набор вариантов, когда дело доходило до звуковых эффектов и редакций. Momentary Lapse of Reason стал альбомом, на котором мы впервые задействовали существенный объем сэмплирования. Сэмплами было очень легко манипулировать, и песни могли развиваться из самих звуков. Что касалось барабанных партий, то теперь можно было менять темп, связующие пассажи и даже соседние элементы. Правда, затем требовалась намеренная вариация темпа, чтобы все это звучало чуть более по-человечески. Очевидно, компьютеры по-прежнему не могут выбросить телевизор из окна отеля или напиться и наблевать на ковер, так что в ближайшем будущем существует достаточно малая вероятность, что они целиком заменят барабанщиков. На самом же деле при работе над этой пластинкой я обнаружил, что компьютеры меня подавляют. Я уже четыре года не играл всерьез, и мне не нравились ни ощущения, ни звук собственной игры. Возможно, меня порядком деморализовал конфликт с Роджером. Однако я определенно сумел, в конце концов, удовлетворительно исполнить некоторые партии. А когда время стало поджимать, я передал некоторые партии кое-кому из лучших сессионных музыкантов Лос-Анджелеса, включая Джима Келтнера и Кармайна Эпписа что вызвало у меня довольно странное чувство. Примерно так же я смог бы припоручить свой автомобиль Михаэлю Шумахеру. Все это не только пахло пораженчеством, но также означало, что мне придется выучить все эти чертовы барабанные партии для исполнения их живьем. Такой опыт должен значиться в картотеке под пометкой «Больше никогда не буду этого делать». Гостевые музыканты стали частью общей паники. После того, как Боб заболел тоской по дому, ему потребовалась более солидная студия. И, наконец, мы, вопреки собственному здравому суждению, переправились в его родной Лос-Анджелес. Там, в студиях A M мы оказались способны насладиться не только талантами мистеров Келтнера и Эпписа, но также саксофоном Тома Скотта и клавишной работой Билла Пейна из группы «Little Feet». Боб Дилан также тогда записывался в A&M, так что весь этот опыт ощущался как возвращение в реальный мир музыки после лебедей и бутербродов с огурцом на борту Астория. Пока мы находились в Калифорнии, я столкнулся с новой породой человеческого существа — барабанным доктором. Нет-нет, не тем почитаемым дорожным техником, который заботится о правильном расположении барабанной установки, а подлинным волшебником, который извлекал поистине неслыханные звуки из всех доступных ресурсов. Барабанный доктор пребывал с полным фургоном оборудования, призывительно обнюхивал мою установку и переходил к произведению целого комплекта сказочного материала — имея выбор из полдюжины малых барабанов, полных смутных нюансов, а также мириад тарелок».